Пятница, 2 апреля. Феликс получает письмо от Лёготье. Суббота, 3 апреля. Феликс получает от Лёготье открытку. Понедельник, 5 апреля. Феликс обманом забирает бочку из гавани. Ниже были добавлены ещё сведения, не вписывавшиеся в строго хронологическую схему. Первое уже написанное письмо, показанное Феликсом и полученное предположительно от Лёгатье по поводу лотереи Пари и Теста, связанного с получением бочки, как и записка внутри бочки относительно возвращения займа в 50 фунтов, отпечатанные на одной и той же пишущей машинке на бумаге одного сорта. Второе Послание Феликса в фирму Дюпьера с заказом на скульптуру написано на бумаге того же сорта, что и два других документа, что указывает на возможную общность между ними. Довольный достигнутым результатом своей аналитической работы, Бернли покинул уютное пристанище под деревом в саду и отправился в отель, чтобы подготовить ежедневный отчёт для Скотланд-Ярда. Глава 17. Военный совет. В девять часов вечера Бернли постучался в дверь кабинета шефа Сюрте. Лефарш был уже там, и как только Бернли сел, месье Шеве сообщил. Лефарш как раз собирался начать повествование о своих приключениях. Что ж, теперь самое время. «Как мы и договаривались в субботу», — приступил к рассказу сыщик. Вчера я отправился в Дижон и посетил мадмуазель Доде Нарио-Попо. На она производит впечатление девушки уравновешенной и, как мне показалось, вполне искренней и честной. В целом она подтвердила показания месье Буарака и Дворецкого, но добавила три подробности, не упомянутых ими. Мадам Буарак взяла с собой широкополую шляпу, но ни одной шляпной булавки. Эта девушка посчитала странным, и я поинтересовался, что здесь необычного. Она ответила, что без булавок такую шляпу носить невозможно, она попросту не будет держаться на голове. По моему предположению, её хозяйка очень торопилась, поэтому и забыла булавки. Но горничная не сочла такое возможным. По её словам, чтобы взять булавки, не потребовалось бы и лишней секунды. Они были приколоты к подушечке, находившейся у мадам под рукой, и любая леди захватила бы их с собой автоматически в силу привычки. Но даже если бы они оказались случайно забыты, ощущение беспорядка на голове, даже легкий порыв ветерка при спуске по лестнице сразу же напомнили бы о недостающих предметах. Никакого своего объяснения девушка дать не смогла. А вот вторая любопытная деталь. Мадам не взяла с собой никакого багажа, даже обычной сумочки с туалетными принадлежностями хотя бы на одну ночь. Но самым важным представляется третье сообщение. Утром того дня, когда намечался званый ужин, хозяйка отправила Сюзанну в отель Континенталь с запиской для Феликса. Тот сразу же вышел из номера и велел сообщить мадам, что получил записку и непременно придёт. "Да, забавно получилось с этими заколками", бросил вскользь шеф. Немного помолчал, а потом повернулся к Бернли и попросил отчитаться о проделанной работе. Когда отчёт англичанина выслушали и обсудили, шеф продолжил: "У меня тоже есть для вас новости. Позвонил управляющий из отеля Континенталь. Он заявил, что точно установил время возвращения Феликса в гостиницу в ночь с субботы на воскресенье". Он явился в половине второго утра. Его заметил швейцар, лифтёр и дежурная горничная на этаже, причём все назвали один и тот же час. По их общему мнению, Феликс выглядел совершенно нормальным, но находился в особенно приподнятом настроении и казался чем-то очень довольным. Впрочем, управляющий подчеркнул, что Феликс всегда пребывал в хорошем расположении духа. Месье Шове достал из ящика стола сигары, выбрал одну для себя, а потом протянул коробку с собеседником. «Угощайтесь, господа. Мне думается, на этой стадии нам пора остановиться и проанализировать ситуацию, суммировать полученные сведения и проверить, есть ли у нас правдоподобные версии. Ну и решить, что нам еще осталось предпринять». Уверен, каждый из нас уже осмыслил событие, но всегда лучше, когда три головы работают вместе, чем по отдельности. Что скажете, мистер Бернли? Прекрасная идея, миссис, ответил инспектор, втайне довольный, что уже размышлял о деле днём. Ну, тогда, вероятно, будет лучше, если вы поделитесь с нами своим подходом к решению проблемы. Ну, а мы добавим собственные соображения по ходу вашего рассказа. Я считаю мисье, что центром расследования является факт убийства, а все остальные происшествия лишь части плана, целью которого было избавиться от трупа и ввести нас в на ложный след. Полагаю, никто из нас не станет с вами спорить. Верно ли, фарш? Французский коллега только кивнул, и Бернли снова заговорил. Затем я сосредоточил внимание на способе убийства. Удушение. Настолько жестокий метод, что к нему мог прибегнуть либо маньяк, либо человек, совершенно потерявший голову в порыве страсти. Но даже в таком случае женщину едва ли стали душить, если бы имелись другие средства расправиться с ней. Поэтому мне показалось логичным сделать вывод, что убийство было непредумышленным. Человек, задумавший его заранее, нашёл бы подходящее орудие и припрятал в нужном месте. Верно подмечено мистер Бернли, и я и сам пришёл к такому же заключению. Продолжайте, пожалуйста. А если всё обстояло именно так, некий мужчина, оставшись наедине с мадам Буарак, внезапно оказался во власти слепой, всепоглощающей ярости. Но что же задался и вопросом, могло вызвать подобные эмоции. Естественно напрашивался ответ. Любовная интрижка легко порождает всплески ненависти и ревности, но конца и с концами у меня всё же не сходились. У кого конкретно могли возникнуть столь бурные чувства? Рассмотрев в качестве первой кандидатуры Феликса, я не счёл вероятным, чтобы он питал ненависть или ревность к женщине собравшись как раз с ним сбежать от мужа. Он, конечно, крупная ссора возможна даже между любовниками, и она может стать причиной временной неприязни. Однако трудно себе представить размолвку такого накала, что привела бы к фатальной развязке. А ревность в данном случае вообще исключается. Мне казалось, что во всём мире не нашлось бы человека менее способного на столь страшное преступление. Затем закралась мысль, что ненависть и ревность очень легко приписать самому Буараку. Если он виновен, тогда мотивы, двигавшие им, становились сразу очевидны. А когда Месье Лефарж обнаружил вчера в кабинете Буарака следы бочки, похожей на ту, в которой было найдено тело,